Голова двенадцатая Таве потребовалось три часа, чтобы найти Макса, который в самом деле оказался в доме молодой вдовы. Он потратил ещё час, отыскивая дорогу к её дому, и ещё полчаса на то, чтобы привести друга в чувство, заставить его одеться и доставить по освещенным магическими огнями улицам столицы в цитадель. К тому времени, когда впереди показались освещенные строения Академии, ночь уже давно вступила в свои права, был тот безмолвный безжизненный час, когда в мире царит холод перед наступлением расцвета. Они вошли через один из потайных входов, предназначенных для курсоров, проходящих обучение в академии. Тави сразу же потащил друга в помещение бань и без особых церемоний засунул в большой бассейн с холодной водой. Макс, разумеется, обладал феноменальной способностью приходить в себя, присущей тем, кто был наделён такой сильной магией, как он, но ему удалось развить в себе невероятную склонность к пьянству в качестве компенсации. Тави не впервые приходилось приводить его в чувство после ночей, проведённых им в городе, Оказавшись в холодной воде, Макс дико завопил и принялся размахивать руками, но когда он выбрался из бассейна и бросился к лестнице, Тави его поймал и снова столкнул в воду. Через дюжину погружений в ледяную воду Макс со стоном прижал руки к голове. «Великие фурии, Кальдерон, я пришёл в себя! Выпусти меня из этой поганой ледяной воды!» «Только после того, как ты откроешь глаза!» — твёрдо сказал Тави. «Ладно», — проворчал Макс и посмотрел налившимися кровью глазами на Тави. «Доволен? Счастлив!» – ответил Тави. Макс заворчал, выбрался из ледяной воды и принялся стягивать одежду, затем нырнул в тёплую, освещённую магическими огнями воду соседнего бассейна. Как всегда, Тави не мог оторвать глаз от шрамов, пересекавших спину друга, отметен оставленных хлыстом или когтями дикой кошки, которые он мог получить только до того, как обрёл свою магию. Тави с сочувствием поморщился. Сколько бы раз он не смотрел на шрамы, Они оставались для него чем-то удивительным и ужасным. Он огляделся по сторонам. Комната была громадной, с несколькими бассейнами и водопадами, с белыми мраморными стенами, полами, колоннами и потолком. Катки с растениями и даже деревья смягчали суровый холодный мрамор. Тут и там имелись уголки для отдыха, где посетители могли посидеть и поболтать с друзьями, дожидаясь своей очереди. Мягкий свет магических ламп, голубой, зелёный и золотистый, окрашивал воду в бассейнах, указывая на её температуру. Шум падающей воды отражался от равнодушного камня, наполняя воздух звуками, заглушавшими голоса. Одно из немногих мест столицы, где можно было поговорить так, чтобы вас не подслушали. В этот час здесь было пусто. Рабы, служившие в бане, должны прийти только через час. Тави и Макс оказались в полном одиночестве. Тави разделся, смущаясь гораздо больше, чем его друг. Когда он жил в Стэдгольде, Матьё являлось делом частным и необходимым. Тави пришлось привыкать к обычаям большого города – но ему так и не удалось избавиться от неловкости, когда он раздевался в присутствии других людей. «Не смущайся, дружок», — сказал Макс, не открывая глаз. «Это мужская баня, здесь никого нет, а у меня закрыты глаза». Он наградил Тави очередным мрачным взглядом, хотя уже не таким сердитым. «Если бы ты оставил меня там, где нашёл, мог бы наслаждаться тут в полном одиночестве». Тави забрался в бассейн, где плескался Макс, И заговорил очень тихо, так что шум воды почти заглушал его голос. Возникла проблема Макс. Макс перестал охмуриться, и в его покрасневших глазах загорелся интерес. «Какая проблема?» И Тави ему всё рассказал. «Кровавые вороны!» Взревел Макс. «Ты хочешь, чтобы меня прикончили?» «Да. По правде говоря, мне от тебя никогда не было собой пользы, Макс». Тави наблюдал за тем, как его друг удивлённо заморгал, а потом нахмурился. «Ха-ха, очень смешно!» Заявил Макс. «Ты сам прекрасно понимаешь, если бы я знал кого-нибудь, кто сможет с этим справиться, я не стал бы втягивать тебя!» Ответил Тави. «Не стал бы?» Обиженным тоном спросил Макс. «Это ещё почему?» «Ибо ты знаешь о том, что происходит всего десять секунд, а уже начал жаловаться и стонать!» «Я люблю жаловаться! Это священное право каждого солдата!» Проворчал Макс. Тави почувствовал, что против воли улыбается. «Ты больше не легионер, Макс. Ты курсор. Точнее, будущий курсор. И всё равно я оскорблён!» Объявил Макс и через мгновение добавил. «Тави, ты мой друг. Если тебе нужна помощь, ты должен понимать, я всегда буду рядом, хочешь ты этого или нет!» Тави пожевал губу, разглядывая Макса. «Правда? Так будет проще!» – протянул Макс. «Итак, я должен стать двойником Гая, верно? А ты сможешь?» – спросил Тави. Макс вытянулся в горячей воде и, улыбнувшись, ответил. «Понятенними!» Тави фыркнул, подошёл к водопаду, взял мочалку и принялся тереть тело, стараясь смыть пот и усталость прошедшего дня. Потом он ополоснулся в прохладной воде, дрожа от холода, выбрался из бассейна и принялся вытираться полотенцем. Макс присоединился к нему через пару мгновений, тоже вытерся, и они переоделись в чистую одежду, которую в прошлый раз оставили слуге, а грязную положили на соответствующие полки. «Что я должен делать?» «Спросил Макс. Отправиться в цитадель, пройти по южной галереи в западный зал и спуститься вниз по лестнице». «Там караулка», — заметил Макс. «Верно. На первом посту попроси позвать сэра Майлса. Он тебя ждёт. Скорее всего, Килиан уже там». Макс удивлённо приподнял брови. «Майлс захотел призвать на помощь курсоров? Я думал, он на это не пойдёт». «Думаю, Майлсу неизвестно, что Килиан продолжает оставаться на службе», — сказал Тави. И уж, конечно, он вряд ли знает, что Киллиан в настоящий момент является легатом». Макс возмущённо хлопнул себе по голове, и во все стороны полетели брызги. «Я сойду с ума, пытаясь запомнить, кому и что позволено знать. Ты же сам согласился пройти обучение и стать курсором?» Напомнил ему Тави. «Прекрати попирать мои священные права, Кальдерон!» Тави ухмыльнулся. «А ты делай то, что делаю я. Никому ничего не говори». «Да уж, это надёжнее всего». Кивнув, согласился с ним Макс. «Пошли. Я должен привести ещё кое-кого. Встретимся в цитадели». Макс поднялся, собираясь последовать за ним, но в последнюю минуту остановился. «Тави», — сказал он. «Я не жалуюсь, но это вовсе не означает, что дело не опасное». «Очень опасное. Я знаю». «Я только хотел быть уверен, что ты это понимаешь», — сказал Макс. «Если у тебя появятся проблемы, ну, если тебе понадобится моя помощь, надеюсь, твоя гордость не помешает тебе обратиться ко мне». «Если возникнет ситуация, когда кто-нибудь прибегнет к боевой магии, я тебя прикрою!» «Спасибо», — спокойно ответил Тави. «Но если возникнут такие проблемы, это будет означать, что мы потерпели такое сокрушительное поражение, что меня не спасёт даже собственный регион». Макс грустно рассмеялся, соглашаясь с ним, расправил плечи и, не оглядываясь, вышел из бани. «Следи за своей спиной! Ты тоже!» Тави подождал пару минут и, быстро выбежав из бани, поспешил комнатам слуг, К тому времени, как он туда добрался, небо на восточном горизонте приобрело голубой оттенок, сообщая о приближении рассвета, и Академия начала просыпаться. Тави осторожно шагал по коридорам и узким лестницам для слуг, стараясь никому не попадаться на глаза. Он бесшумно шёл по тёмным коридорам, решив не брать с собой фонарь и положить на редкие слабые огни, которые их освещали. Он пробрался по последнему крошечному коридору и остановился около маленькой двери, ведущей в нору в стене комнат Кулинялова. Тави внимательно прислушался, не идёт ли ещё кто-нибудь, и, убедившись, что его никто не видит, открыл дверь и скользнул внутрь. В комнате раба пахло плесенью, было холодно и сыро. Она была даже не настоящей комнатой, а ошибкой, случившейся во время строительства. Две оштукатуренные стены, потолок всего пять футов высотой, видавший виду сундук без крышки, спальный тюфяк. Тави, стараясь не шуметь, подошёл к тюфяку и протянул руку, собираясь разбудить того, кто на нём спал. Лишь в следующее мгновение он сообразил, что под одеялом лежит постельное бельё, свернутое так, чтобы казалось бы это человек. Тави повернулся и принял боевую стойку, а его руками тнулось к кинжалу. Но кто-то быстро и бесшумно подскочил к нему в темноте, ловко вытащил кинжал у него из-за пояса, сильно ударил Тави плечом, и тот, потеряв равновесие, упал на землю. Его противник тут же поставил колено ему на грудь, а затем прижал острие своего собственного оружия к его шее. «Свет!» Тихо сказал он, и древняя тусклая магическая лампа на стене вспыхнула пурпурным сиянием. Человек, напавший на Тави, был небольшого роста и среднего телосложения. Каштановые волосы с множеством седых прядей спадали на плечи и закрывали почти всё лицо. И Тави едва удалось разглядеть за их завесой карие глаза. Зато он отлично видел отвратительный шрам, клеймо которым Легион отмечал тех, кого обвинял в трусости. Его руки были длинными, жилистыми и жёсткими, совсем как старый кожаный ошейник раба на шее. А ещё их покрывало множество белых шрамов. Некоторые из них — крошечные. От ожогов у кузнечного горна, другие были ровными и тонкими, такие Тави видел на руках старого Джеральди в гарнизоне и у сыра Майлса. «Линялый!» — выдохнул Тави, в груди у которого всё сжалось от неожиданного и такого стремительного нападения. «Линялый, это я!» Линялый на мгновение приподнял его подбородок, чтобы хорошенько его рассмотреть, затем расслабился и отвернулся. «Тави!» Пробормотал он сонным голосом. «Обидел тебя? Со мной всё хорошо», — заверил его Тави. «Пробрался», — хмуро проворчал Линялый. «В мою комнату», — Тави сел. «Да, извини, если я тебя напугал». Линялый ловким движением перевернул кинжал, взял его за клинок и протянул Тави. Тот забрал своё оружие и убрал его на место. «Спал», — сказал Линялый и зевнул, тихонько фыркнув в конце. «Линялый» сказал Тави. «Я помню бастионы Кальтерона. Я знаю, что ты притворяешься. Ты совсем не умственно отсталый, не идиот». Лениалый одарил Тави широкой бессмысленной улыбкой. «Лениалый!» заявил он весело. Тави мрачно посмотрел на него и сказал. «Не делай этого. Никто не постигает на твои тайны. Можешь оперегать их сколько пожелаешь, но не оскорбляй меня дурацкими розыгрышами. Мне нужна твоя помощь». Лениалый замер и долго сидел неподвижно. Затем склонил голову на бок и заговорил тихим мягким голосом. «В каком смысле?» «Не здесь», – покачав головой, ответил Тави. «Идём со мной. Я тебе всё объясню». Ленялый вздохнул. «Гай...» «Да». Раб на мгновение закрыл глаза, затем подошёл к сундуку и достал оттуда несколько предметов из запасного одеяла. Затем он силой надавил на дно и послышался глухой треск. Ленялый вынул из сундука ножный и короткий прямой меч «Глади легионера». Он несколько секунд рассматривал его в тусклом свете, убрал в ножны, набросил на плечи просторную тунику из старой мешковины и спрятал оружие под ней. «Я готов!» Тави провёл его по коридорам Академии, направляясь к ближайшему потайному маршруту, который вёл в верхнюю часть подземелий, и вскоре они вышли на улицу около Цтадели. Вход в подземелье, строго говоря, не был потайным, спрятанным от посторонних глаз, но он скрывался в глубокой тени очень узкого извивающегося переулка, и если не знать, куда смотреть... Низкая щель, ведущая на лестницу, была незаметной. Тави провёл Ленялова по сырым холодным коридорам, где редко кто бывал. Вскоре они оказались на одном из первых уровней подземелий, а затем прошли под стенами Цтадели. Подойдя к лестнице, ведущей в комнату для медитации первого лорда, они спустились вниз, и на каждом уровне их останавливали стоящие на посту легионеры. В ногах у Тави отчаянно пульсировала боль, отзываясь на каждый удар сердца, но он заставил себя не обращать внимания на жалобы уставшего тела, И продолжил идти вперёд. Тави заметил, что линял изучает, и запоминает дорогу, хотя он ни разу не поднял головы. Волосы падали ему на лицо, смешиваясь с грубой тканью туники. Он вёл себя, как старый человек, шёл осторожно, время от времени останавливаясь, словно страдал от артрита. По крайней мере, когда они проходили через караульные помещения. Как только они оказались за очередным витком винтовой лестницы, он двигался уверенно, с кошачьей грацией совершенно бесшумно. У подножья лестницы Тави обнаружил, что чёрная остальная дверь в покое первого лорда заперта. Тави вытащил кинжал и постучал по ней рукоятью в определенном ритме. Через некоторое время дверь распахнулась, и на пороге появился сердитый Майлз. «Где ворона тебя заберет и болтался, мальчишка?» Поинтересовался он. «Ам, ходил за человеком, о котором я вам говорил, сэр Майлз. Это ленялый Долго же ты за ним ходил?» Прорычал Майлз и холодно посмотрел на раба. «Через четыре часа Гай должен появиться в своей ложе на предварительных состязаниях гонок ветра. У пока плохо получается изображать первого лорда, а Киллиан не может ему помочь, пока не убедится в том, что за Гаем присматривают. Тебя следовало привести сначала раба». «Да, сэр», — сказал Тави. «Я постараюсь это запомнить на следующий раз». Майлз ещё сильнее помрачнел. «Входите», — сказал он. «Значит, линялый. Я приказал принести сюда постель и кровать». «Ты должен помочь мне всё приготовить и уложить Гая». Ленелый замер на месте, и Тави увидел в его глазах, прячущихся за длинными прядями волос, потрясение. «Гай?» «Судя по всему, он использовал слишком много магии», — пояснил Тави. «Возможно, подорвал здоровье. Он потерял сознание несколько часов назад». «Жив?» — спросил Ленелый. «Пока жив», — ответил Тави. «Но будет лучше, если мы положим его в нормальную постель и займёмся им по-настоящему» прорычал майлз тави тебе нужно доставить парочку распоряжений самых обычных но сделай так чтобы все им поверили ты понял ну вот прощай надежду на отдых подумал тави судя по тому с какой скоростью развиваются события вполне может случиться так что он вообще пропустит заключительные экзамены он вздохнул ленелый с трудом передвигая ноги прошаркал в комнату и отправился к постели на которой указал майлз кровать оказалась совсем простой такой на которых спали легионеры и быстро её собрал. Майлз подошёл к рабочему столу Гая, стоящему около одной из стен, и взял маленькую стопку конвертов. Он молча отдал их Тави, и тот уже собрался спросить, которые из них следует доставить первым, но тут Майлз неожиданно прищурился, и на лбу у него появились морщины. «Эй ты!» — сказал он. «Линялый, повернись ко мне!» Тави заметил, как ленялый облизнул губы и поднялся, а затем повернулся к Майлзу, не поднимая головы. Капитан подошёл к нему. «Покажи мне лицо!» Ленелый жалобно захныкал и принялся испуганно клоняться. Майлз протянул руку и отбросил волосы, закрывавшие одну сторону лица ленелого, открыв уродливое клеймо труса. Майлз смотрел на него и хмурился. «Сэр Майлз!» – спросил его Тави. «С вами все в порядке?» Майлз провел рукой по своим коротко стриженным волосам. «Устал!» – ответил он. «Мерещится всякое! Мне показалось, будто я его где-то видел!» «Может, видели, как он работал в дворе Академии, капитан?» – предположил Тави, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Скорее всего». Не стал спорить Майлз, сделал глубокий вдох и расправил плечи. «Мне ещё нужно заняться новым легионом. Я ухожу на утреннее учение. Обычные дела», – сказал Тави. «Именно. Килиан здесь за всем присмотрит до моего возвращения. Повинуясь ему беспрекословно. Ты понял?» Майлз повернулся и вышел, не дожидаясь ответа, Тави вздохнул и подошёл к Линялому, чтобы помочь ему застелить постель. В другом конце комнаты Гай лежал на спине. Его кожа приобрела серый оттенок. Килиан стоял около него на коленях, готовить чай. В жаровне пылали угли, от которых в воздух поднимался пар с отвратительным запахом. «Тави!» – тихо сказал Линялый. «Я не могу это сделать. Не могу находиться рядом с Майлсом. Он меня узнает». «А это плохо?» – шёпотом спросил Тави. «Тогда мне придётся с ним подраться». Слова были совсем простыми, он произнёс их мягко, с грустью и сожалением. «Я должен уйти. Нам нужна твоя помощь, ленялой сказал Тави. «Гай в ней нуждается. Ты не можешь его бросить». Линялый покачал головой. «Что Майлс обо мне знает? Твоё имя, что я тебе доверяю, что Гай приказал, чтобы ты отправился в Академию вместе со мной?» «Проклятые фурии», — вздохнув, сказал Линялый. «Тави». «Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Пожалуйста». «Всё, что угодно?» Мгновенно ответил Тави. «Ничего больше не говори, Майлсу, про меня. Даже если он спросит. Наври, придумай что-нибудь. Всё, что угодно. Мы не можем допустить, чтобы он сейчас впал в ярость». «Что?» — спросил Тави. «Почему он должен впасть в ярость?» «Потому что он мой брат», — ответил Линялый.